Глава восьмая. Затленыш. Им повезло. Мильха потеряла сознание всего на пару мгновений раньше Герата. Одеяло слезнуло огнем, но в целом все остались невредимыми, если не считать подпаленных волос и одежды. Близнецы и Фаргрен тут же вскочили. Раскаленный воздух на пепелище грозил убить всех. Дышать было почти невозможно. Горло обжигало от малейшего вдоха. Фар взвалил мильха на плечи и побежал к роще. Рейта Лорин метнулись к Герату и, взяв его под руки, потащили туда же. В отличие от эльфийки, коротышка еле-еле, но мог переставлять ноги. Рощица встретила их спасительной, успокаивающей прохладой. Убийственный огненный шторм ее не коснулся. Фаргрен осторожно опустил свою бесчувственную ношу на землю. Хорошо бы принести ей воды – Теперь им всем нужна вода, все запасы ушли на защиту от огня. Ледяная ведьма их спасла, сам Фаргрен смог бы уйти от потерявшего мозги Магена, Не без ранений, конечно, но смог бы, волчьи ноги быстры. А вот близнецы вряд ли бы пережили эту бурю. Пусть она и длилась всего ничего, но Герат выпустил огонь ужасающей силы. Даже если бы хоть кто-то еще дышал после того, как драконья атака исчерпала свой запас, он умер бы от ожогов, и очень скоро. Злющий рейд чуть ли не швырнул коротышку на землю. Ах ты, дерьмо, жнецовье! Упавший на колени Герата прокинулся на спину от пинка и скорчился, будто оплавленный. Твари Чещебный рейд! воскликнул Лорин, пытаясь унять разъяренного брата, который успел еще и вмазать коротышки по лицу, «Прекрати!» «Да он нас чуть не убил!» выкрикнул тот, но мутузить Герата больше не стал. «Как она?» спросил он Фаргрина уже чуть спокойнее. «Без сознания». Мильха лежала на земле, не шевелясь. И неизвестно было, сколько она так проваляется. А вот взгляд Герата через несколько минут стал осмысленным. «Вода есть!» Прохрипел он, облизывая пересохшие губы. «Нет, гадский ты затленыш!» процедил сквозь зубы Рейд. Герат оглянулся на сожженный ров. Потом сглотнул, потер уже наливающуюся красным скулу. «Как долго ты не запускал атаку, тупица!» Коротышка молчал, уткнувшись взглядом в землю. «Отвечай, иначе отделаю, мало не покажется!» «Год!» — буркнул Герат. «Год!» — Рейд взревел и снова ринулся на него. «И ты не сказал!» Между ними замерцал щит. Рейд сумел остановиться и с досадой пнул купол. Тот раскололся от удара, оказался слишком слабым. Впрочем, сердитый здоровяк не стал развивать успех. «Ты нас чуть не убил, Гер. почему «Почему-то вообще с углей-то слетел?» — спросил Фаргрин. «Не новичок же?» «Одержимый он», — ответил вместо герата Рейд, и все стало ясно. «Одержимые. Слишком чувствительные к силе Генасы». Да, благодаря этому они были сильнее, но и риск впасть в безумие у них был намного выше. А безумными они представляли куда большую угрозу, чем обычные генасы, за что цивилизованное общество их недолюбливало. Одержимых старались приучать к силе постепенно, но долгое время вдали от стихии могло свести всю выдержку на нет. Больше всего проблем доставляли как раз огневики. Где брать постоянный и мощный источник огня? Одержимые магены, бывало, теряли голову от пожаров, не помогали справиться с бедствием, а причиняли еще больше вреда. «Так почему сразу не сказал, что давно не работал с атакой?» — возмутился Фаргрин. Герат молчал, вперив угрюмый взгляд в неподвижную эльфийку. «Думал, справлюсь», — наконец пробурчал он. «Стали бы вы тогда использовать ее?» «Да мы бы послали туда тебя одного», — съязвил почти успокоившийся Рейт. Ты бы все сжег, и мы преспокойненько пошли бы дальше. Дерьмо жнецовье, гер, надо было сказать еще во всесвете. Может, воду поищем, сменил тему коротышка. Иди ты, гер, воду получишь самым последним. Она быстрее придет в себя с водой. Так и скажи, что тебе хочется пить. Безумие истощало Генасов, отнимая не только силу. Магенов, например, мучила жажда, как сейчас Герата или гены переохлаждались и нуждались в тепле. «Я схожу», — сказал Фаргрин, — «здесь дальше на запад должен быть ручей». Вода была ближе, чем он помнил, но тогда ему, сопливому волчонку, все казалось больше, чем на самом деле. Лет в семь он стал убегать по ночам из дома, порыскать в ближайших полях и лесах. Интересно же, зачем сидеть в одном месте, когда вокруг столько всего, Иногда мать замечала ночные прогулки сына, и Фару попадала, но он не слушался. Ускользнуть из дома было нетрудно, и каждый раз он уходил все дальше и дальше. Однажды Фар отсутствовал дома целую ночь и день, заплутал, не успел вернуться вовремя. Мать тогда страшно перепугалась. Отец же устроил ему знатную взбучку. Потом заплаканная мама долго объясняла, как они боятся, что сын где-нибудь попадется охотникам. На какое-то время он перестал бегать по ночам, не желая огорчать родителей, но когда подрос, принялся за старое. Будучи уже гораздо сильнее, он за ночь мог сделать переход раза в два или три больше, чем раньше. Так юный Фар успел разведать не только окрестности деревни, но и всю местность почти до вешек. А потом, после страшной ночи, когда погибла его семья, ему пришлось покинуть дом. Наполнив фляги, Фаргрин вернулся к отряду. «Просто напоите ее», — сказал Герат, который лучше всех знал, как обращаться с истощенными генасами. «И дайте ей...» — кратышка пошарил в своем мешке и вытащил склянку с голубым колпачком. Вот это. После вешек они стали по-другому хранить снаряжение, присланное заказчиком. Разделили все поровну. Если твари утащат одного, отряд не останется ни с чем. Мильха, как только Фаргрин поднес фляжку к ее рту, Вцепилась в нее так, будто это была последняя на свете вода, и прямо-таки начала разоветь, но только опустошив флягу, она открыла глаза. Все живы, сразу же спросила Мильха. Все, все в порядке, ответил Фаргрин, подавая ей снадобье. А ты, жница, кусок воды попросил первым делом, прошепел Рейд, отвесив в коротышке легкий подзатыльник. Что у Геррата с лицом? В голосе Мильха зазвенел лед. Все четверо сконфузились, как дети перед строгой учительницей. Зачем сконфузился Фар, он и сам не понял, видимо, за компанию. «Вы что, били его?» Брови у эльфийки уползли на лоб, замедляя явление ледяной ведьмы. «Это он», — буркнул Герод, показывая на своего обидчика. «Герри, какой же ты все-таки гов...» Рейд смолк под взглядом Мильха. Кое-как она поднялась и направилась к краю рощи посмотреть на ров. «Матку убили?» «Кажется, да», — ответил Фаргрин, считая богомолов. «Их осталось больше, чем хотелось бы. Твари ползали вокруг пепелища, изредка перелетая с места на место, будто что-то искали. Матки с защитниками нигде не было. Тогда можно идти дальше». «А эти?» — спросил Рейд, глядя на оставшихся жуков. «Они улетят в старое гнездо. Без матки им делать нечего». Мильха опустошила вторую фляжку. Их не очень много, справимся, если нападут. Герат, извини, я сейчас не смогу тебе помочь. Проледенила она, проходя мимо коротышки, к своим вещам. А ты, затленыш, всех чуть не убил, но даже не извинился. Возмущенно прошептал рейд.